Глава первая. Ольга. «Привет, девчонки. Вхожу в Настин кабинет после новогодних выходных. Ну, как праздники?» «Отлично!» – в один голос отвечают подруги. «Как дежурство с Коршиновым прошло?» – спрашивает меня Светлана. Не было никакого дежурства с ним. У него давление поднялось, пришлось справляться без него. «Так ты дежурила одна?» – шокированно спрашивает Настя. «Лучше бы одна». Вздыхая, произношу я. «Говори!» – с нажимом скомандовала Света. Я позвонила Мартынову, а он не смог приехать. В итоге Олег отправил ко мне. «Крымова!» – заканчивает Света за меня предложение своей догадкой. «Именно!» – вновь вздыхаю я. «Вот честно, девчонки, лучше бы одна дежурила!» «Глеб и Ольга целые сутки вдвоем!» – Света улыбается. «Глеб и Ольга целые сутки вдвоем!» Я точно знаю, что тебе есть, что нам рассказать. Ничего рассказывать? Ничего не было и не будет. Не зарекайся. Снова в один голос говорят они: "Вы с ума сошли". Поочерёдно смотрю на женщин и не понимаю их. Он же мальчик, чуть старше моей дочери. Но он привлекает тебя. Не сдаётся, Светлана. Не больше, чем любой другой мужчина. Нет смысла отрицать очевидных вещей. Глеб вообще всем нравится, мол, спортивен, с кубиками пресса и обаятельной улыбкой. Он сохнет по тебе. Это его юношеские фантазии. Пройдёт время, и он переключится на сверстницу, молодую, подтянутую, стройную и, возможно, даже девственную. А ты не молодая, не подтянутая и не стройная, перечисляет Света. И не девственница, заканчивает Настя. Именно. Соглашаюсь я. У тебя комплексы, ты в курсе? выдаёт Светлана, прожигая меня взглядом. Насть, нужна твоя консультация. Ей пора вправлять мозги. Снова поворачивается ко мне. Тебе 30, а не 60. И ты молодая, стройная женщина. Ты выглядишь на 23, максимум на 25. Да, не девочка. А ты его спросила, нужна ли ему та, которую ты для него придумала? Это бессмысленный разговор. Я не хочу сломать ему жизнь и себе тоже. Тихо говорит психотерапевт. А я вроде на приём не записывалась. Ты боишься привязаться к нему, потому что ждёшь от него предательства. Ты не хочешь стать для него всего лишь этапом в жизни, ступенькой к чему-то большему. Да, боюсь. И это естественно. А ещё он слишком молод. Ему в силу своего возраста необходимо сейчас чаще быть в отношениях. Он должен получать различный опыт: визуальный, эмоциональный, сексуальный. Я для него как что-то экзотическое, взрослая тётка среди малолеток. Я не верю в его любовь, не верю. Это всего лишь увлечённость, подпитанная моим отказом, просто азарт, не более. А я не в том возрасте, чтобы играть в эти игры. И давайте закроем эту тему. Мне не нравится, что все вокруг уже придумали для нас с Крымовым идеальные отношения. Сказок не существует. И я прекрасно понимаю это в силу своего возраста и жизненного опыта. Нет, в любовь я верю, но не с мальчиком, который практически годится в сыновья. 11 лет разницы – это пропасть, это другое поколение. Кстати, о другом поколении набираю номер дочери. После седьмого гудка она наконец поднимает трубку. "Да, мам", недовольно отвечает дочь. "Вита, я освободилась". Не обращая внимания на тон дочери, она в последнее время всем недовольна. "Заеду в магазин, тебе что-нибудь купить? Чипсов или пиво?" "Виталина", повышаю немного голос. "Зачем спрашиваешь, если покупать всё равно не собираешься?" Бросает трубку, тяжело вздохнув. Тоже отключаюсь и кладу телефон в карман дубленки. После смерти мужа нам с дочерью стало трудно общаться. Поначалу Вита замкнулась, несколько месяцев молчала, потом начала усиленно учиться. Поступила на дополнительные курсы, сдала досрочно несколько экзаменов. И в один день все изменилось. Она просто не пошла на учебу. Мне буквально пришлось умолять директора школы, чтобы ей выдали аттестат, хотя бы с тройками – а ведь она тянула на золотую медаль. На выпускной она тоже не пошла, пролежала дома в постели. Всё это время она не разговаривала со мной вообще, игнорировала, запиралась в своей комнате и выходила лишь тогда, когда я закрывала за собой двери своей спальни. Причин такого поведения я до сих пор не знаю. Сейчас она первокурсница, учится хорошо, помогает мне по дому, разговаривает со мной. даже обсуждает со мной мальчиков, но бывают у неё моменты такие, как сегодня, которые мне приходится принять и переждать, ругаться и требовать что-то бесполезно, будет только хуже. Куплю ей мороженого, она любит клубничное. Глеб. Охо, тётушка в хорошем состоянии. Присвистнул Юрка, мой друг, прожигая взглядом попку, стоящую у кассы женщины. А там действительно есть на что посмотреть. Я бы её. Заткнись, Юра. Обрываю его на полуслове и направляюсь прямо к ней. Оля, помочь? Спрашиваю я, когда она заполняет уже четвёртый пакет с продуктами. «Для тебя я Ольга Александровна», – сквозь зубы произносит она под пристальным взглядом кассира. Для меня ты, Оленька, совершенно не стесняясь стоящих рядом людей, произношу я и беру из её рук тяжёлые пакеты. Женщина у кассы бросает на Ольгу взгляд, наполненный презрением. Вот ещё одна причина, по которой она отказывается быть со мной общественное мнение. А мне на него наплевать. Дерзко смотрю прямо в глаза кассирше, а потом подмигиваю Ольге. В ответ получаю обжигающий взгляд. Ох, если бы взглядом убивали, Меня бы уже не было. Но поскольку я живь и здоров, широким шагом иду на выход из магазина. Оля еле успевает за мной в сапожках на шпильках. Обожаю, когда женщины носят шпильки. Это мой фетиш. Оля останавливается у выхода, чтобы надеть дублёнку, которую держит в руках. Я жду, давая ей время одеться. Краем глаза замечаю обалдевшие взгляды своих двух друзей. Сегодня пятница, и мы с ними традиционно собрались в кинотеатр. Перед сеансом зашли в магазин купить воды, так как я не пью различные газировки и соки, а в кафе при кинотеатре не продают воду без газа. Воды я так и не купил, но зато встретил любимую женщину. Перевожу глаза на Олю и понимаю, что Юрка прав. Эта женщина способна свести с ума любого. Её стройным длинным ногам в высоких сапогах на шпильке, я готов поклоняться. а волнистый огни на рыжих волосах писать стихи кстати уже парочка имеется где твоя машина спрашиваю я как только мы выходим на улицу дом на стоянке ты на такси на автобусе крымов отвечает она и тянется к своим пакетам но я не позволяю их забрать смотрю на хрупкую женщину стоящую напротив меня и не понимаю Как она додумалась набрать столько всего, когда до остановки ещё пилить и пилить мелким шагом. А она на шпильках, без головного убора, зимой, сумасшедшая женщина. Крымов отдай пакеты. Тебе так нравится моя фамилия? улыбаюсь я. Хочешь такую же? Могу устроить. Стоит только в ЗАГСе сказать да, и всё. Ты обладательница столь прекрасной фамилии. Не смешно. Прекращай свои шуточки. Я тебе в тётки гожусь, стреляя в меня взглядом, отвечает Толя, всё-таки выхватывая из моих рук один из пакетов. А я и не смеюсь, разворачиваюсь и иду к своей машине. Оля недовольно плетётся следом. В душе опять всё бурлит. Вот умеет же она завести с полуоборота. Ну как так получается у неё? Тётушка Оля, когда-нибудь я женюсь на вас. Ольга Александровна. Загружаю пакеты в багажник и открываю перед ней дверь. «Садитесь в машину, Ольга Александровна». Она замирает у открытой двери, и я опять жду. В кармане вибрирует сотовый, отвечаю на звонок. Динамик у меня громкий, и я уверен, Оля слышит мой разговор с Сашкой. «Глеб, ты куда пропал? Мы идём в кино?» «Идите сегодня без меня». Больше ничего не говоря, отключаюсь. «Тебя ждут. Иди к друзьям». Тихо говорит Оля: "Продолжай так и стоять на морозе. Я сам решу, что и когда мне делать. Садись, Оля, или мне тебя самому посадить". Она послушно присаживается на сиденье, и я захлопываю за ней дверь. Сажусь в машину, завожу мотор и включаю печку. Случайно бросаю взгляд на Ольгины ноги, и мне хочется вымотереться. На улице почти 30° со знаком минус, а она в капронках Коленки покраснели от мороза, и мне захотелось накрыть их ладонями, чтобы согреть. Вместо этого я направляю поток тёплого воздуха на неё и нажимаю на педаль газа. Что с машиной? спрашиваю я, выруливая с парковки торгового центра. Не знаю, не завелась утром. Завтра посмотрю. Ты? удивлённо произносит она. Ты хирург. Я в курсе. Но у меня отец механик. У него своя автомастерская имеется. Я помогаю ему чинить тачки по выходным. Я этого не знал. Ты многое обо мне не знаешь. Дальше мы едем молча. Оля отвернулась от меня и смотрит на проезжающие мимо машины, а я иногда бросаю на неё обожающий взгляд. Как бы мне хотелось всё время вот так: на работу вместе, с работы вдвоём, ужин при свечах и общая постель. Когда-нибудь так и будет. Через 30 минут я остановил машину у нужного дома. Откуда ты знаешь, где я живу, если ты не спрашивал адрес? Косясь на меня, тихо говорит Оля. М-да, прокололся. Что и ответить даже не знаю. Как узнал адрес? Следил. Нет, скорее незаметно провожал, когда возвращалась домой посреди ночи со смены. Женщина, она эффектная, красивая. Вижу, как мужики взглядами провожают. Не могу допустить, чтобы кто-то приставать начал посреди улицы, тем более ночью. А ещё в последнее время мне порой очень хреново. Хочется к ней. Поскольку не имею на это права, я просто сижу в машине напротив её окон, и мне становится легче. Если скажу, что в отделе кадров узнал, поверишь? Нет. Ну и ладно. Провожу. Не стоит. Оль, пакеты тяжёлые. Я занесу и сразу уйду, обещаю. Даже поцелуй в знак благодарности не попрошу. Какой благодарности? Ты сам увязался за мной. Я не просила, и не попросишь. С сожалением произношу я, выходя из машины. Ольга идёт впереди меня, придерживая дверь подъезда. По лестнице поднимаемся на третий этаж. Мне нравится её дом, чистый, ухоженный. На стенах подъезда ни одной записи. На подоконник как цветы, и в углу окна баночка под окурки. Никогда не видел таких подъездов, шепчу я, озираясь по сторонам. А это потому, что мы сами убираем, как в советское время, по принципу дежурной квартиры. Дежурной квартиры? уставился на неё непонимающим взглядом. Ах, я и забыла, что ты мальчик из другого поколения. Она останавливается на лестнице и разворачивается ко мне. Поясняю, Подъезд убирают сами жильцы. Каждая квартира дежурит по очереди в течение недели. А как же управляющая компания? Мы отказались от неё в плане уборки. Но зачем? Ответь мне на вопрос. Если бы ты убирал здесь сам, ты свой труд бы ценил? Да. Правильно. Значит, и гадить здесь тебе не захотелось бы, верно? Верно. Вот поэтому здесь и чисто. Хмурюсь, иду следом вверх по лестнице. Опять она ткнула меня в то, что я сопляк. Оля открывает дверь и пропускает меня первым войти в свою квартиру. Разувшись, стою посреди ухоженной большой квартиры. Трёшка, точно. То, что Оля аккуратистка, я заметила ещё на работе. В кабинете у неё идеальный порядок. И теперь я убеждаю, что не только в кабинете. «Иди за мной», – тихо говорит Оля, направляясь на кухню. «Поставь пакеты на стул и...» «Спасибо». «Не за что, обращайся». «Мам, ты пришла?» На кухню выходит молодая девушка. Внешне очень похожа на мать. Те же нежные, аккуратные черты лица. Карие глаза, длинные ресницы. Только цвет волос другой. Каштановый вроде. «Здрасте», – произносит она, смотря на меня. «Привет, я Глеб». «Виталина», – отвечает она, косясь на мать, – Вот эта любовника в дом привела и просит её назвать меня папой. Оля смущается, краснеет. Мужчины в этот дом не ходят, я так понимаю. Очень хорошо. Спасибо, Глеб, за помощь, говорит она и показывает взглядом, что мне уже пора. Не за что, Ольга Александровна. Рад помочь. Приятно было познакомиться, Вита. И мне, медленно отвечает девчонка, провожая меня тяжёлым взглядом до дверей.